Глава 19 Глядя на уносящиеся вдаль неприглядные пейзажи окраин Донецка, Дайнека заметил. «Пацаны, знаете, как называется первый город в Никарагуа, куда мы поедем после Мехико? Хуегальпа! А сейчас, мне кажется, мы уже приехали в Хуегальпу. Досрочно!» Бесконечный унылый частный сектор, голые деревья, еще месяц обреченный стоять без первых листиков, грязно черный снег, и прочие достопримечательности столицы Донбасса наводили тоску, особенно после аккуратного столичного Киева и лубочно-старинного Львова. Правда, пассажиры автобуса Укрконцерта, тащившегося впереди МАЗа с аппаратурой, не видели пейзажи другого Донецка второй половины 2014 года, когда по нему со всей пролетарской ненавистью отработала украинская артиллерия кроме одного пассажира, видевшего репортажи из прифронтового Донецка по телевизору. Самого Егора никогда не тянуло в горячие точки. Все же разруха от фугасов хуже, чем от бедноты. Вражеские голоса говорят, что где-то тут испытывали ядерный заряд для прокладки подземных проходов. «Если и испытывали, то звучит глупо», — возразил кто-то сзади. «После взрыва остается шаровидная пещера с очень прочными стенками», и высокой радиацией. Кто же туда погонит шахтеров?» Многие из состава песняров имели непрофильное образование, в том числе техническое, и разбирались не только в музыке. Впереди, затылком к Егору, сидел Волобуев. Наверное, именно его присутствие не позволило развивать тему, взятую из голосов. Ансамбль опять разделили. Элита получила приличный отель Плебеев привезли к очень старому трехэтажному зданию на улице Постышева. Оно считалось гостиницей, но некоторые общаги, где приходилось ночевать во время гастролей, выглядели приличнее. На комфорт мало кто обращал внимания. Шахтеры имели неплохой по советским меркам заработок. Сами, как и их семьи, были не избалованы зрелищами, поэтому раскупили билеты на все четыре дня, на 16 концертов и приходилось пахать, а потом падать в постель, едва раздевшись. На третий день марафона, между третьим и четвертым выступлением, Егор подслушал разговор между ветераном Песнеров и новым ударником Володей Беляевым, жаловавшимся на усталость и выгорание, не позволявшее работать с прежним драйвом. Новобранец услышал рассказ, что в прошлом году, когда совсем стало невмоготу, выручил Денис, раздав некоторым страждущим по щепотке белого порошка. За повторную дозу просил денег, а кто купил, заметил, что торкнуло слабо. Скорее всего, гад разбавил дурь сахарной пудрой. Егор перебрался к гнездовью звука оператора. «И все-таки мне не дает покоя смерть Сафронова. Забуду про нее, а люди по-прежнему ее мусолят. Говорят, то около четырех видел Волобуева, выходящего из номера покойника. видел и что, пацан отчаисься от волобуева ты его хрен прищучишь он тебя в порошок порошоксототрет ты же не бессмертный егор закрыл глаза отключившись от бурчания андрея собственно вот и все сделано ради чего его внедряли к песнерам конечно остается рутина вынюхивание, подглядывание и подслушивание во время гастролей особенно зарубежных латинская америка с фигой в кармане в размере двух долларов суточных не привлекает ничуть. Правда, военные сборы в слонями манили еще меньше. По большому счету, его неофициальное дознание можно прекратить. Волобуев в качестве мебели съездит с песнярами в Чернигов, вернется в Минск, где его нужно будет сдать с потрохами. Габист допустил распространение у себя под носом наркотиков среди артистов главного вокально-инструментального коллектива республики, а затем ликвидировал наркодилера. Каким именно образом, пусть образцов эндкомпани разбираются сами. Что будет на выходе? Ничего. Неискоренимая советская привычка чиновников тщательно прятать любые свои промахи, в том числе укрывая тяжкие преступления, дабы не вызвать гнев вышестоящего начальства, запросто возьмет верх. Максимум, Волобуева переведут на другой участок работы, пожурив, что слишком грубо решил проблему с распространителем наркоты. Или просто слегка пожурят, а недобитая гадина начнет выяснять, кто его заложил. Андрей уверяет, хрен прищучишь. Ну, как сказать. Можно дождаться Минска и достать Макаров из тайника на кладбище. Или подбросить Кокса из грузинского наследства в вещь Волобуева и представить дело так, будто он сам снабжал Сафронова, а потом мочканул из-за разногласий с подельником. Все варианты так себе. В любом случае предполагают возвращение на базу. Что-то предпринять было возможно, только если представится случай. Это произошло в последний день в Чернигове, когда на площади Ленина уже ждал автобус. вести песнеров от гостиницы «Украина» на вокзал. Вещи сложили в масс. У Егора с собой оставалась неизменная сумка с надписью «Динамо» и еще та с московской студенческой поездки карманы внутри куртки приятно давили на организм пачками 10 рублевок 270 рублей вложенных в пластинки, превратились в 400 с лишним да и полученные за концерты он не тратил скромно уложившись в командировочные если гоняли за коньяком как молодого то всегда аккуратно отдавали без сдачи и того получилось больше тысячи навара в целом все прошло удачно солнце грело уже как в апреле Хоть было только 30 марта. Пробегавшие мимо украинские девушки улыбались, птицы чирикали, и жизнь, казалась вполне удавшаяся. «Слушай, вот черт, сбегай в наш номер, будь добр», — попросил Медведка. «Черный холщовый пакет на окне увидишь. Только ключ возьми, я уже сдал администратору». Он не стал спорить и метнулся в гостиницу. Поднявшись на третий этаж и забрав пакет, заметил Волобуева возившегося с замком своего номера. «Сейчас или никогда?» «Сейчас». Егор сунул руку в дебрисунки, а потом спросил. «Артур Иванович, до отправления автобуса еще минут 15 хотел кое-что спросить у вас наедине по поводу убийства распространителя наркотиков Сафронова в Горьком. Почему ты решил, что я буду отвечать на какие-то дурацкие вопросы?» Он продолжал воевать с ключом, изображая полнейшее безразличие к сказанному. «Потому что я получил доказательство, что в момент его смерти вы находились с ним в комнате наедине и почти сразу же после этого покинули общежитие, а вернулись только около восьми утра». «Зайди». Габист открыл дверь номера, пропуская Егора вперед. Тот зашел, опустив сумку и пакет на кровать, сам присел на единственный стул. Волобуев остался у входа. Но, буду краток, в УВД Мингоросполкома создана группа, занимающаяся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, в последние месяцы хлынувшими из Афганистана. Там проходит преддипломную практику, мой хороший товарищ. Узнав, что я работаю с песнярами, рассказал о Денисе Сафронове, попавшем в их поле зрения. Но допросить его не удалось, погиб. Товарищ просил меня разузнать, что говорят в коллективе, Выяснились прелюбопытные вещи. Как мне рассказали, вы курируете песнеров от КГБ. С Сафроновым проживали вместе, что довольно странно. Человек, продающий музыкантам кокаин, живет вместе с сотрудником КГБ, и тот не пресекает преступную деятельность. Предполагали, что вы в доле, но прямых доказательств нет. И быть не может. Зато много других. Смерть Сафронова наступила с двух до трех ночи. Вы вышли из комнаты в четвертом часу и вернулись около восьми утра. Остатки белого порошка обнаружены на вещах Сафронова. Они изъяты и направлены на экспертизу. Хотя мы оба с вами знаем, что это за порошок. Из этих обстоятельств вытекают два возможных вывода. Либо вы решили скрыть от прокурорских, производящих проверку по факту насильственной смерти, что находились вдвоем с Денисом, либо эта мысль пришла позже и вы просто запаниковали, сбежав с места происшествия, а до восьми обдумывали действия. Не исключено имели какие-то особые чекистские дела в Горьком, но туда я не лезу. Мне кажется, ты уже залез, куда тебя не просили. Артур Иванович, все узнанное мной лежало на поверхности, даже копать не пришлось. Поверьте, мне было неуютно узнать, что я зачислен на место убитого, а в коллективе распространяется наркота причем под неусыпным оком КГБ. Кому-то еще раз болтал эту чушь. Волобуев чуть пригнулся, вся его поза излучала угрозу. Егор, наоборот, сидел развалившись. Не чушь, а только предположение. Пьющие крайне редко умирают, захлебнувшись от рвотных масс. Даже в самом пьяном угаре человек, если жидкость попадает в дыхательные пути, сохраняет способность прокашляться. Обычно пьянтосы крутятся, тело бьется в спазмах. Небольшое количество желудочного сока или даже желчи только раздражает дыхательные пути, но не перекрывает их. Поэтому нужно удерживать голову пьяного строго ртом вверх, чтоб он с гарантией захлебнулся. Иначе говоря, убить его. Что вам и удалось. Поздравляю. Теперь отвечаю на второй вопрос, кому разболтал. А надо? Наркоман умер от несчастного случая, земля ему пухом. Я могу сообщить в УВД об обстоятельствах его гибели, могу и промолчать, но не даром. Чего ты хочешь? Доли. Я видел, как Серегин отстегивает вам от концертов и от нашего с ним маленького бизнеса по продаже дисков. Вам гораздо проще дать мне денег и благодарить за молчание каждый раз после гастролей, чем краснеть и бледнеть перед начальством. «Даже если вам не докажут убийство, скажем так, не захотят доказывать, этот инцидент вашу карьеру подрежет». Он процедил. «Если ты считаешь меня убийцей, не боишься оставаться со мной в одной комнате? Очень большая разница придержать голову пьяному в жопу, не понимающему, что происходит, или атаковать человека, глядящего в глаза, а потом думать, куда спрятать труп, пока нас ждет весь ансамбль». Я выйду к ним. И ты выйдешь, но через окно. С третьего этажа башкой вниз. Егор поднялся и попятился к окну. Меня-то за что? С Денисом, положим, ты не договорился. Я же предлагаю взаимовыгодный мир. Сдохни! Волобуев бросился в атаку. Ниже Егора, но плотнее и массивнее. Он в три прыжка набрал скорость. Начал вполне грамотно, нанося прямой удар ногой практически всегда блокируемый, но позволяющий сократить дистанцию и продолжить в ближнем бою, пустив в ход кулаки и локти, вырубить, а потом уронить в окно, с гарантией, что травма от падения скроют следы ударов. Но он не рассчитывал, что шантажировавший его молодой нахал подготовлен как минимум не хуже. К тому же бил слишком высоко, позволив противнику поднырнуть под летящую ногу и выставить блок. «Спасибо за подсказку про окно», — сказал Егор, но уже после того, как выключил запись. В комнату потянуло холодом из-за выбитого вместе с рамой стекла. Он отмотал на минуту назад. «Весна 202» — сказала «Сдохни» голосом Волобуева, не слишком четко, но вполне узнаваемо. Егор захлопнул дверь, не утруждаясь вознёй с замком, сдал внизу ключ от своей комнаты. «Что там за шум был?» — спросил администратор на что уезжавший лишь пожал плечами. Его поколачивало от пережитого и совершенно не тянуло на разговоры. Под окнами гостиницы начали собираться люди, обступая упавшее тело. «Он жив! Звоните в скорую!» — воскликнула какая-то женщина. Егор сунул пакет Андрею, сказав, что доберется до вокзала сам. Быстро пересек площадь и поймал частника, кинув ему на панель сразу треху. «В КГБ!» Тот испуганно зыркнул и нажал на газ. Ехать было всего ничего, рубля бы хватило за глаза. Вывеска управления КГБ СССР по Черниговской области, дублированная по-украински, не особо бросалась в глаза. Дежурному на проходной он назвал псевдоним и попросил содействия связаться с УКГБ по Минску и Минской области. Прапорщик пропустил его внутрь, передав введение дежурного офицера в капитанской форме. «Фамилия, имя, отчество?» – первым делом спросил тот, отведя Егора в кабинет за дежуркой. «Позвольте я вам назову их, если разрешит минское начальство. Агент Вундеркинд, куратор майор Образцов Николай Николаевич, Пятое управление. Только что из окна гостиницы на площади Ленина выбросился штатный сотрудник их отдела Артур Иванович Волобуев. Больше, простите, сообщить не могу. Минские коллеги поделятся всей необходимой информацией». Дежурный помчался докладывать АЧП вышестоящему начальству, Егор остался один. Ждал он минут 20 «Мы говорили с Минском. Подтверждено наличие агента Вундеркинд, курируемого майором Образцовым. При первой возможности он свяжется с нами. Человека в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами госпитализировали. При нем должно быть служебное удостоверение», — напомнил Егор. «Табельное оружие вряд ли». Дежурный держал покер-фейс. Даже совпадение данных пока не вызвало перемены отношения. «Поскольку вы белорус, в гостинице останавливался и выехал ансамбль песняры, Вы, пострадавшие, имеете к нему отношение?» «Да, вы это узнаете сами, потому что у Волобуева должно быть с собой и удостоверение администратора филармонии, при которой состоят песнеры. К сожалению, ни о чем другом сообщить не могу. Подписка!» Я ходил с женой на концерт. Капитан впервые сказал что-то, позволяющее заподозрить в нем живого человека, а не робота. Вас не помню на сцене. Если бы я был Мулявиным, точно узнали бы. Но давайте закруглим разговор. Мне право неловко отказывать вам, оказавшему помощь и связавшему с Минском. И сказать больше не имею права. Полагаю, до звонка от куратора я на положение задержанного. Буду благодарен за койку в запертой комнате и через часик-два сходить в туалет. Завтракал? Да, спасибо. Пообедать не откажусь в вашем обществе. Обещаю. Ты же в Украине, здесь оголодать не позволят. Образцова дали через час. Капитан деликатно вышел, закрыв дверь. Линия закрытая, Николай Николаевич. На всякий случай переспросил Егор. Худшие предположения подтвердились. Сафронов распространял наркоту в ансамбле с попустительства Волобуева. В Горьком они занимали один номер. Смерть Сафронова наступила в тот момент, когда Волобуев находился с ним в комнате наедине. Когда я сообщил Волобуеву о своих подозрениях, он с криком «Умри» попытался выбросить меня из окна третьего этажа гостиницы, но был столь неловок, что вылетел сам. Это далеко не все. У меня есть доказательства, что Волобуев умышленно подготовил масштабную идеологическую диверсию, используя Песнеров. Он не дебил. Овраг. Сейчас, со слов коллег из Чернигова, отвезён в какую-то из клиник в бессознательном состоянии. С того конца провода несколько секунд не доносилось ни звука, кроме помех. Выбрасывать его из окна было необходимо. Он на меня бросился, когда я находился попой к подоконнику и увернулся. Законы физики сработали. Ясно. Что за диверсия? Заставлял Мулявина ввести в репертуар антикоммунистическую песню. Ты в своем уме, что Мулявин сам не отличает, что можно, а что нельзя? Долго объяснять. У меня предчувствие. Вы сюда примчитесь. Вот и покажу. Извините, что расколол урода слишком далеко от Минска. Не утерпел. Ждать пришлось 6 часов. По шуму голосов в коридоре Егор догадался. Примчалась целая делегация. Возможно, и не на одной машине. В кабинет всунулся образцов. «С прибытием, Николай Николаевич, дорожка легкая была». От сытного обеда из украинского борща и котлеты по-киевски с пюрехой Егор был малость осоловевший. После пахоты последних дней и утреннего стресса он ощущал недетскую усталость и с удовольствием дрых пару часов после еды. «Что ты натворил, лишенец?» «Ну, давайте сразу к делу. Для начала музычку послушаем» после которой у меня возникли первые подозрения в его предательстве. Секунду. Знаю, ты не любишь перед другими портретом светить, но сейчас приглашу начальника нашего отдела. Он все равно имеет доступ к агентурным делам. Валяйте. После того, как офицер КГБ пытался меня убить, уже как-то притупилось чувство осторожности. Полтора месяца назад наехала ГРУ. Мне сейчас от кого ожидать нападения? От ЦРУ или ФБР? Не дослушав его трёп, образцов позвал начальство. Вошедший здорово напоминал университетского интеллигента в пятом поколении, особенно благородной проседью и профессорскими очками. Он молча пожал руку Егора и сел в торце стола. «Прошу набраться терпения и прослушать три записи. Они не длинные. Первая — это гимн польского антикоммунистического союза «Солидарность», естественно запрещенного». Он хрустнул клавиатурой магнитофона. «Весна-202», слегка затягивая звук от садящихся батареек, воспроизвела муры на польском языке. Егор остановил после первого куплета и достал кассету. «Неужели Волобуев настаивал, чтобы вы готовили польскую песню? Гастроли в Польше в ближайший год, а то и больше, не планируется никаких», заметил начальник отдела. «Я поставлю песню, которую Артур приволок в филармонию» и заявил, что она согласована как обязательная для включения в репертуар к поездке в Латинскую Америку. Слова не на 100% идентичны, но похожи. Символ несвободы тоже рухнет, рухнет, рухнет. Заиграла вторая кассета. При словах «Томба, томба, томба» начальник тихо выругался сквозь зубы, а потом изрек. То есть голос Америки сообщил бы, что песнеры в Мехико исполнили антисоветскую польскую песню в переводе на испанский. Егор не стал уточнять, что «Весна-202» только что пыталась звучать по-каталонски. Вместо этого кратко изложил ход расследования событий, приведших к гибели Сафронова. «Следующий мой шаг вы вправе назвать необдуманным, и он действительно был сделан спонтанно, без подготовки. Заканчивались гастроли, все хорошо, солнечно, и у этого мудака, убившего агента, ради сокрытия своих промахов, Тоже все зашибись. Клянусь, я считал маловероятным, что он попытается что-то предпринять с ходу Бросил ему наживку. Плати и отстану, чтобы он мог придумать расправу надо мной хладнокровно в Минске. Тут бы его и повязали. Но Волобуева внезапно сорвала с резьбы. Говоришь, спонтанно? Образцов прищурился, выражая явное недоверие. Но магнитофон приготовил. Он лежал в сумке. В нем стояла кассета с записью фрагмента концерта, и был присоединен микрофон. Я даже часть концерта из-за этого стер. Минут шесть-семь. Сейчас найду начало, послушайте. Наверное, ни один профессиональный музыкант не вслушивался так в игру своего товарища-виртуоза, вооруженного скрипкой Паганини, как двое офицеров в эту фонограмму, начинающуюся со слов до отправления автобуса еще минут пятнадцать. Прямо вину в убийстве Сафронова он не признал, осторожно пробормотал образцов, когда запись кончилась. Да, признал косвенно, зато предельно красноречиво, отреагировал его босс. Молодой человек, почему он выпал в окно? Точно не могу сказать. Наверное, считал меня полным валенком, даже предупредил, что собирается сделать, и ударил ногами в высоком прыжке на уровне моей груди, как в кино. Но жизнь не кино. Я присел и блокировал его удар левой. Егор продемонстрировал этот блок из стойки. Фактически пропустил над собой. Волобуев перелетел и высадил окно вместе с рамой. Могучий был. Но вы у него расспросите, когда очнется. Сначала запишите показания, а только потом признайтесь, что у меня был магнитофон. Эх, да кого я учу? Габисты переглянулись. Товарищ полковник. Начал было образцов, но тот его прервал. «Обо всем позже. Сейчас нужно решать, что делать с Волобуевым. Если Черниговские узнают подробности, скандал докатится до Москвы». Началось ожидаемое. Сокрытие промахов ниже сидящего, чтобы не получить взбучку от вышестоящего. «Егор», — проникновенно заговорил образцов, — «позволь, я заберу кассету. Клянусь, она будет в сохранности. Но эту запись лучше не слышать посторонним ушам». «Берите». И позвольте предположить, офицер КГБ на почве личных переживаний решил учинить суицид, но не рассчитал высоту и лишь поломался, от чего признан негодным к дальнейшему прохождению службы и уволен. Готов подтвердить эту версию под присягой на Библии. Библия не нужна. Полковник поднялся. А вот круглосуточное дежурство около койки твоего, Николай Дегенерата, придется обеспечить, чтоб ни слова не сказал лишнего местным при первой возможности перевести в американку. «Задал ты нам жару, малец!» Но что развязал узлы и не дал опозориться с польской песни хвалю. Точно никто из черниговских не в курсе подробностей. А вдруг подслушали телефонный разговор по спецлинии? Возвращались они вдвоем с полковником, так и не назвавшим ни имени ни отчества, ни фамилии и практически в молчании. Образцов и еще двое со второй машиной остались дежурить в клинике. После Бобруйска Егор предложил подменить за рулем, получив отказ. Тогда, откинув сиденье, завалился спать. Шел третий час ночи. Всех последствий безрассудной акции с Волобуевым он еще представить не мог. Немного грело душу одно маленькое обстоятельство. За время ожидания в Черниговском КГБ удалось выпросить другой кассетный магнитофон и сделать дубль разговора с Волобуевым. Пусть будет.